«Глава пятнадцатая. Чего-чего он там захотел? Супружеский долг?» Я с трудом сдержала смех и, приготовив гневный ответ, в последнюю секунду передумала, выпалив «Во сколько?» — «Что во сколько?» — не понял Игнат. «Во сколько, спрашиваю, придешь исполнять свой долг?» — спросил я совершенно серьезно. Мартынов опешил, явно не ожидая такого вопроса. Его лицо в этот момент нужно было видеть. Вот что значит удачно застать врасплох. Чтобы я случайно не уснула, продолжила я с издевкой. Так во сколько ждать? Когда Карину уложишь? Или уже у нее отпросишься? Ты больная, констатировал Игнат и, кажется, даже отступил назад. А ты не дразни меня такими вещами, парировала я с хитрой улыбкой, а то возьму и пристроюсь к вам третий. Во что я влип? Вздохнул Мартынов, разведя руками и возвращаясь на свое рабочее место. «Так что, ноут будет? Или мне за ужином передать наш милый разговор Карине?» Спросила я, скрестив руки на груди, и добавила, едва не хихикнув. «А вдруг она и не против будет?» «Вон из моего кабинета!» — повысил Игнат голос, указывая пальцем на дверь. «Да ладно, ладно, не красней ты так!» Закатила я глаза и, гордясь собой, потрусила к двери. Как же забавно, оказывается, над ним издеваться. Пусть только еще раз попытается меня уколоть, и я стану бедой на его голову. Раз уж мне предстоит жить в этом доме, нужно попытаться найти союзников. Карина с ее вечно бешеным взглядом отпадает сразу. Эльвира Эдуардовна тоже не вариант. Хотя свекровь и держится отстраненно, она явно меня недолюбливает. Остаётся только Настя. С ней нам, по сути, враждовать не из-за чего, да и мы примерно одного возраста. Возможно, удастся найти общий язык. Выведав у домработницы, где её комната, я направилась на второй этаж. Найдя нужную дверь, постучала. Тишина. Я постучала снова. Настойчивее. Да что такое, донёс недовольный возглас девушки. Я приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Настя лежала на кровати в пушистых розовых наушниках. Увидев меня, она приоткрыла одно ухо и спросила. «Что надо?» «Могу войти?» Девушка неохотно кивнула и, поднявшись, спустила ноги с постели. «У тебя, случайно, нет зарядки для телефона?» Спросила я, показывая ей свой гаджет. Настя недовольно цокнула языком и пробурчала. «Где то была?» Она встала и, подойдя к столу, принялась выдвигать ящики один за другим. «Да куда же она провалилась?» — проворчала девушка, агрессивно копаясь среди вещей. А я, ожидая, смотрела ее комнату. Бардак. Вещи валялись кучами на стуле и на кресле. На столе, заваленном косметикой и недоеденными сладостями, едва виднелся монитор компьютера. Обои были обклеены постерами с неизвестными мне группами. Типичная комната подростка, только вот Настя явно не 16. Я немного прошла вглубь и на комоде заметила фотографию в рамке. На ней в обнимку стояли трое детей. В середине я угадала Настю, справа Игнат и слева еще мальчик, чуть ниже него. Кто он? Друг или родственник? Скорее, последняя. Все трое удивительно похожи между собой. «Нашла!» Воскликнула Настя, вытаскивая из-под груда бумаг зарядное устройство. «Держи». Она протянула мне зарядку. «Спасибо», — поблагодарила я и, не удержавшись, спросила. «А что за мальчик с вами на фото?» Настя на мгновение застыла, а затем окинула меня странным, настороженным взглядом. «Тебе какое дело?» — выпалила девушка, загораживая с собой фотографию. «Никакое, просто вы все так похожи», — вот и стало интересно. — призналась я с легкой улыбкой. — Не интересуйся, — отрезала девушка. — Мы прекрасно знаем, что ты здесь ненадолго. — Понятно, — тяжело вздохнула я, решив не вступать в перепалку. — Видимо, и этой девице я чем-то не угодила. — Позже верну зарядку, — бросила я, шагнув к двери. — Не возвращай и больше не заходи в мою комнату, — ответила Настя мне вслед. — Да уж, в этом доме все какие-то ненормальные агрессивные и озлобленные, нападают на людей без причины. Это была моя последняя попытка с кем-то здесь сблизиться. Теперь я тоже буду держаться ото всех подальше. Вернувшись в спальню, я сразу же поставила телефон на зарядку. Едва он набрал процентов, схватила его и набрала номер отца. Мне отчаянно нужно было выплеснуть на кого-то всю свою желчь. А ему у меня было что сказать. «Ну что, доволен С собой?» – прошипела я, как только в динамике послышалось его дыхание. «Привет, Алис!» – будничным тоном произнес отец, словно ничего не произошло. «Надеюсь, у тебя все хорошо?» «Прекрасно!» – выкрикнула я, особенно после того, как ты заблокировал все мои карточки. «Ты звонишь из-за этого?» «Это временная мера», – сказал отец, явно не желая углубляться в эту тему. «Что-то еще? Я очень занят». «Что-то еще? Я очень занят», — передразнила я, и голос сорвался. «Если я скажу, что мне здесь плохо, что я словно в тюрьме, что меня постоянно унижают, тебе будет до этого дело? Ты хоть немного беспокоишься обо мне? Ты моя дочь, и, конечно, я волнуюсь за тебя. Но я знаю, что ты в безопасности. Тебе лишь нужно немного потерпеть ради общего блага», — ответил отец с пугающим спокойствием. «И сколько терпеть? Год? Два?» «Или всю жизнь?» — выпалила я в негодовании. «Не могу сказать», — вздохнул он и добавил монотонно. «Лучше бы ты постаралась сделать так, чтобы ваш брак стал настоящим». «Ты в своем уме?» — воскликнула я, теряя последние остатки терпения. «Я живу в одном доме с возлюбленной моего мужа. Да он меня ненавидит, и я даже слышать об этом не хочу». «Как знаешь», — хмыкнул отец, — «так бы ты облегчила себе жизнь». «Себе или вам?» – усмехнулась я, пытаясь справиться с комом в горле. «Даже не надейся, этого не будет. Ради собственной выгоды ты продал родную дочь. Придет время, и ты ответишь за каждую мою слезинку. В этой жизни за все приходится платить». С этими словами я сбросила вызов, выключила звук на телефоне и рухнула на кровать. Мне хотелось зарыться под подушку и завыть от бессилия. Лучше бы я не звонила. Лучше бы не бередила душу в надежде, что отец хоть немного сожалеет. Ему плевать, и мне нужно с этим смириться. Скажи мне кто-нибудь об этом неделю назад, я бы ни за что не поверила. С пены у рта доказывала бы, что мой папа не такой. А сейчас мне даже папа его тяжело называть. То, как он поступил, невозможно простить. И мне отчаянно хотелось насолить отцу». Хотелось разрушить все его планы, но у меня связаны руки. Я ничего не могу сделать. Никому не могу доверять. Я несколько раз думала рассказать Игнату правду, почему именно мне пришлось согласиться на этот брак. Однако страх всегда останавливал. А что, если он захочет использовать это против меня? Вдруг, как и отец, попытается надавить через подругу. Нет-нет, я не могу дать ему такой козырь. Мира не станет разменной монетой. Я справлюсь сама. Возможно, со временем найдется выход. А пока сосредоточусь на учебе. Пусть у меня нет компьютера, зато есть телефон. Буду заниматься с его помощью. Попрошу миру фотографировать мои конспекты. Размышляя об этом, сама не поняла, как провалилась в сон. Проснулась от того, как жутко затекло тело. Я лежала на постели в позе звезды, уткнувшись лицом в матрас м <LETRHETE> м застонала, пытаясь перевернуться, и с трудом приподнявшись на локтях, заметила рядом с собой незнакомую коробку. Присмотревшись сонными глазами, поняла, что это ноутбук, и усталость, как рукой сняло. Резко усевшись на постели, я в изумлении уставилась на запечатанную коробку с совершенно новеньким ноутбуком. Вот это да, надо же. Муж выполнил мою просьбу. Неожиданно. Интересно. Кто его сюда принес? Да еще так, чтобы я не услышала. Неужели сам Игнат? Не думаю, что кто-то еще зашел бы ко мне без стука. Получается, он видел меня в этой неуклюжей позе? Попой кверху и мордой в кровать?